Женщина спустилась в отделение. Нужно было сделать записи в истории болезни. Если бы только больные знали, сколько у врачей бумажной работы. Как было бы хорошо, прооперировал и ушел, не оглядываясь. Но Катерина понимала, без записи не обойтись. Хотя она помнила всех своих больных и истории их болезней, но пациенты же еще поступали и из терапии. Поэтому процесс был построен так, что не нужно было звонить и долго расспрашивать. Включил компьютер, нажал на кнопку и читай. Все и всегда подробно описано. Да Екатерина не вечная. И после ее, к примеру, ухода из клиники, пациенты кому-то достанутся. И следующий доктор должен получить в наследство подробную информацию. Что, как, почему. У ординаторской женщину окрикнула сестра с поста. Екатерина Павловна, негромко проговорила она. Опять это Есеева ненормальная приходила. Вопила так, что все пациенты в коридоре слышали. Нет, правда, правда. Я даже заметила, как одна женщина из очереди ути пыталась. Она к нам на первый приём. Я бы, слышав такое, тоже решила другую клинику поискать. В Москве выбор большой, за каждым углом Кате этот разговор был неприятен. Она вообще не любила обсуждать пациентов, тем более с младшим медперсоналом. Но тут Клавдия была права. Это Евсеева, выражаясь модным языком, достала всех. Ну да, известная артистка. Хотя не такая уж и известная. То есть Катерине вообще неизвестная. Вошла в кабинет как к себе домой. Без приглашения села, закинув ногу на ногу. И отстранённо уставилась в окно. У Катерины сложилось полное впечатление, что это она, Катя, пришла на приём вот к этой самой девице, причём что-то выпрашивать. Но та всё равно, судя по её поведению и выражению лица, ничего не даст. Следом зашёл мужик в одежде шкафа, посмотрел в кабинете по сторонам и вышел. Катерина взяла себя в руки. Всё же ты её кабинет, и она тут доктор. И потом пациент, как и клиент, всегда прав. Это ваш спутник? Он может остаться. Зачем? Недоумённо спросила сильно накрашенная молодая девица. Но он же зачем-то заходил? Это мой охранник. Неужели непонятно? Дамочка начала нервничать. Катерина поняла что она что-то делает не так. Только что. Пожалуйста, назовите вашу фамилию, имя, отчество и год рождения. Катерина приготовилась писать, но в ответ не услышала ничего, гробовое молчание. Недоумённо подняла голову. На неё смотрели расширенные тоже со глаза. Что? Что случилось? Вы не знаете мою фамилию? Катерина догадалась. Она совершила преступление. Видимо, перед ней сидела звезда каких-нибудь сериалов. И вот Катерина посмела её не узнать. Боже, что делать? Она врач. Должна оставаться доброжелательной в любой ситуации. Поэтому сейчас придётся успокаивать эту самую новоиспечённую, узкому кругу известную звезду. Извините, если я вас обидела. Просто очень много работы. Я оперирующий хирург. Дежурства ночные, дома почти не бываю. Совсем отстал от жизни. Хотя, судя по вашей внешности, вы должно быть актриса. Екатерине самой было противно такое тирады. Ну куда деваться? Сами же приучаем таких звёздочек однодневок к поклонению. Вот они и верят по своей недалёкости. Ну что собой представляет эта девушка, хотя бы внешне? особенно если смыть с неё килограммы косметики. Просто симпатичная простушка и всё. Мельникова со всей соты своих лет и опыта уже понимала. Таких нужно жалеть и желать им от всей души, чтобы жизнь не стукнула их слишком сильно. Новомодная звёздочка тем временем простила без грамотного доктора. Евсеева Анжелика, сериал тупые. Надеюсь, хоть слышали? А то. Катерина поразилась названию, но попыталась не показать виду. Свой возраст я, естественно, не озвучиваю. И не спрашивайте, замужем ли я и есть ли у меня дети. Это всё коммерческая тайна. Так составлен мой договор. Как же я вас буду лечить? Это уже ваши проблемы. Слишком светлые волосы, слишком длинные ноги, ногти и ресницы. Всего через чур, голых плеч, несмотря на уличный холод, пышных форм и минимума одежды. Екатерина смотрела на девушку уже без всякого сожаления. Сколько ей лет? Ну, уже к 30 должна бы соображать. И раз пришла не в отделение, а в хирургию, стало быть у неё проблемы. У неё, а не у Катерины Мельниковой, и не у продюсера этой дурочки, с которым заключён договор. Так что проблемы эти, милочка, твои. К моему большому сожалению, вам сейчас придется нарушить условия договора, потому что возраст ваш мне нужно знать обязательно. Как и то, сколько было беременностей, сколько из них прерывалось, а сколько закончилось родами. И это только мои первые вопросы к вам. Анжелика, вы взрослая женщина, и мы с вами не в кино. Каждый приход Евсеевой в клинику сопровождался маленьким шоу. Потом-то Катерина разобралась, что это тоже часть профессии. Скандал еще лучше. О нем можно написать в желтой прессе. Об этом потом долго будут говорить. Ничего не поделаешь. Ну как же хочется просто работать. Честно выполнять свое дело. Лечить людей и не тратить попусту время на еще один дополнительный пиар для какой-то малозаметной актрисы.